Карл стояла у боковой двери, наискосок от присяжных. Дверь вела в комнатку, где сидел обвиняемый. Перед тем, как его вводили в зал суда, с него иногда снимали наручники. В этом году банки грабили чаще обычного. Налетчиками в основном оказывались простые молодые парни. Иногда попадались и взрослые, женатые мужчины, потерявшие работу. Они с виду ничем не отличались от допропорядоченных граждан. Иногда судебный процесс занимал всего десять минут, но в тех случаях, когда адвокат мялся, не зная, какую линию защиты избрать, слушания затягивались на целый день. За все время, что Карл работал в суде, он не увидел на скамье подсудимых ни одного знакомого, хоть за многими из тех, кого он арестовал, числилось множество подвигов, и Карл видел их фотографии в разделе «Розыск». Он удивился, заметив в зале суда среди публики Винишу Мансона из банча, подружку Пейтона Брэга. Прошло большее годы с тех пор, как они сидели ночью в засаде, ожидая прихода Пейтона. Карл решил, что учительница пришла посмотреть, как будут судить ее дружка Бутлегера. Хотя на всей территории страны сухой закон уже отменили, в Оклахоме ночи действовал. Здесь разрешалось продавать напитки крепостью не больше трех двух градусов карл поймал на себе взгляд женщины улыбнулся но вейниша не улыбнулась в ответ после заседания они встретились в холле карл невольно потянулся к шляпе хотя шляпа на нем не было мисс мансон рад снова видеть вас она похорошела видимо какая нибудь подруга научила ее пользоваться косметикой шубки и крошечные шляпки и таблетки надвинуты на один глаз Учительница показалась Карлу почти хорошенькой. «У вас дело в суде?» — спросил он, как бы между прочим. «У меня дело к вам», — сказала виниша «Я пришла за моим винчестером, который вы забрали у меня из дома». Карл вспомнил. «Ночь, он целится в Эссексе, огни задних фар слепят глаза. Я так не вернул его вам». «Не поняла». Губы в красной помаде, сжатые в ниточку, в глазах воспоминания о том, как он застрелил ее дружка Пейтона. «Видите ли...» — улыбнулся Карл. «Ваш Винчестер фигурирует в следственном рапорте. Кроме того, он был нужен для баллистической экспертизы, которая установила, что я стрелял из него. Потом мне его вернули, и я собирался отвести его вам, как только окажусь в окрестностях банчи, или передать кому-нибудь, кто едет в ваши края». Так он все еще у вас? Да у меня дома на Ассал, Чейн. — Почему я его не получил? — спросила Виниша. — Прошел год и два месяца с тех пор, как вы его забрали. — Извините, — поклонился Карл. — Пожалуйста, я просто забыл. Если вы сейчас домой, — заявила Виниша, — я поеду за вами следом, бампер к бамперу. Они вышли из здания суда. Карл продолжал светскую беседу. Бывало, Лули спрашивала «Карл, ты меня любишь? А как ты меня любишь?» И Он отвечал, «Детка, я без ума от тебя. Ты когда-нибудь можешь говорить серьезно?» Возмущалась она. Карл советовал, «Скажи моему отцу, что я тебя без ума. Интересно, что тебе ответит человек, который сам без ума от орехов пекан?» Лули в шутку пихал его кулачком в плечо, она тоже была без ума от Карла. — Почему бы нам не пожениться? — спрашивала она. — Не знаю, смогу ли отдавать работе всего себя, если у меня будут жена и дети. Лули знал, он не шутит. Карл не искал предлога отвертеться от женитьбы. — А ты не отдавай работе всего себя. — Оставляй что-нибудь, — советовала она. После этих слов он улыбался, притягивал ее к себе и целовал. — Тут... Вечер Лули сидела дома, и в ожидании Карла то и дело выглядывала из окна. Она размышляла о том, что времени впереди много, она еще так молода. Карла вернется, наскоро переоденется из костюмов в шерстяную рубашку и ковбойскую шляпу, попутно выпьет пива и они поедут в Окмалджи проводить выходные с Вирджилом и Наркисой. В третий раз после их возвращения из Канзас-Сити. Правда, сейчас повод был особенный. Завтра виржу исполняется шестьдесят. Лули сказала Карлу, его отец выглядит точно на свой возраст. Карл ответил, что его отец умеет жить, смотрит, как мир мчится мимо, и не суетится по пустякам.